за какую-нибудь провинность там, внутри. При его принципиальности, при его, ну, прямо скажем, упрямстве, он мог рассердить каких-нибудь товарищей из администрации, не правда ли? Ведь иногда посылку просто принимали без разговора, просто давали расписаться в какой-то ведомости, и все. А ведь это явно означало, что он есть человек, в списках лиц, имеющих право на получение продовольственных посылок. Логично. Очередь, как кошечкам тюрьмы, велась по тихим Лифортовским переулкам, где не чувствовалось ни войны, ни вообще двадцатого века. Заборчики, голубятни над низкими крышами, в окнах резеда, напиток, гриб, киски. На углу керосинная лавка.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 Обитатели близ лежащих тихих переулков старались проходить, как бы не замечая, в вечной, глухо бормочущей очереди родственников врагов народа. Может быть, иные из прохожих и сами были родственниками врагов народа и стояли где-нибудь、ну, в каких-нибудь других подобных очередях. Здесь же никто из них не выказывал никакой симпатии к усталым посылочникам, тем более что то тут, то там, в укромных местах переулков можно было увидеть присевших женщин или сосредоточенно опустившего голову редкого мужчину. Волей-неволей народ выходил из очереди пописать, нарушая тем самым идиллию лефортовских переулков.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 Оказались женами, сестрами, матерями осужденных политических преступников, а, может быть, и еще невыявленные соучастницы поручиться нельзя? Отгораживаться надо было и от разговоров вокруг, которые нередко велись совершенно безответственно даже на грани провокации.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 Не выдержала, оглянулась, прислонившись к фонарному столбу, стояли две. Одна молоденькая и худенькая, беззвучно рыдающая, вторая круглолицая женщина средних лет с короткой стрижкой и папиросой. Цицилия, забыв о своих правилах, взвелась на нее. «Ну что вы несете? Что за дерьмо вы тут выдумываете? Кто это вас такой вонючей информацией снабжает?»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 Она повернулась к окружающим, взиравшим на разгорячившуюся ученую еврейку, и пояснила, — у ей посылки не принимают. Вот какое дело! Цицилия отдернула руку, еще более возмущенная. Значит, ее уже заметили завсегдаты этих очередей. Значит, уже знают, что... Ох, какой позор уже!